Глава четвертая. Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму и запираемся в одиночестве, и все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет, другого тебя». Антуан де Сент-Экзюпери «Юлия Николаевна, вот!» — развёл мужчина руками, показывая кабинет. «Заходите, пожалуйста. Это теперь ваше новое место работы». «Спасибо вам, Илья Алексеевич», ответила я мужчине и села на старенький компьютерный стул, который издал скрипящий звук. Через три дня после приезда я устроилась на работу, где меня уже ждали. Коллектив был небольшой, но дружный, все почти моего возраста. Радовало то, что фирма не крупная, а платить будут больше, чем на прежней работе. Да и обещали, что могу брать подработки. Пашку я пристроила к бабе Маше, которая за отсутствием своих детей – с радостью водилась с моим сыном. И у Пашки теперь, кроме мечты о собаке, появилась еще одна — завести попугая. Что-то меня это не особо радовало. Знала, что придется мне убирать за всеми его животными. Прошло уже две недели, как я работаю на новой работе, и мне все нравится. Первое время с опаской ходила по улицам. Боялась, что встречу бывшего мужа. Потом плюнула на все страхи и стала жить спокойной жизнью. Даже если я его и встречу, то что он мне сделает? Расскажет, как счастливо жил без меня, и опять обвинит в том, чего я не совершала. Порой, чтобы жить спокойно, счастливо и с улыбкой просыпаться по утрам, не обязательно иметь огромную кучу денег и власть. Иногда для счастья хватает того, что ты забыл и отпустил прошлое, даже если ты по уши в проблемах. Ведь только когда отпускаешь прошлое, ты впускаешь в свою жизнь что-то новое и светлое, открываешь путь будущему, которое решает твою судьбу. Очередное утро огромными шагами близилось к осени. Оно было теплым и солнечным. Я сегодня встала пораньше, нужно было заранее прийти на работу, чтобы подготовить договоры на оплату. Когда позволяют время и погода, я выхожу на одну остановку раньше и до работы иду пешком через парк. А сегодня такое настроение, что хочется петь и плясать, улыбка не отпускает меня с самого утра, и вот... Я стою напротив нашего офисного здания, которое за столь небольшой промежуток времени для меня стало уже родным. Смотрю, как на стеклянном фасаде играют озорные лучики солнца, и кажется, что от стекла исходит радуга. Улыбнулась увиденному и ступила на порог офиса, где у входа меня встретил наш охранник который еще не сдал ночную смену. «Доброе утро, Николай Юрьевич!» Улыбнулась я пожилому мужчине, который тоже поприветствовал меня широкой улыбкой. «Ой, Юленька добрая! Держи конфетку! Вы меня так скоро откормите, и я в двери не смогу пройти!» «Ничего страшного! Я буду тебя пропускать через задний двор!» «Там ворота для машин есть», — засмеялся мужчина. «Ой, новый шутник!» Погрозила я пальцем охраннику и улыбнулась в ответ. Быстро по лестнице поднялась на свой этаж, зашла в коридор и обомлела. Офис полон сотрудников. В это время обычно никого нет, а сегодня случилось что-то странное. Люд, а что такое?» «Что все так рано пришли?» Я перевела взгляд на секретаря нашего директора. «Так, а тебе что, ничего не сказали?» «А что были должны сказать?» Удивленно посмотрела на девушку. «Так Илья Алексеевич собирает всех, чтобы сказать какую-то новость». «Какую новость?» «Вот мы это сейчас и узнаем. Пошли в переговорную, там почти уже все собрались». Когда мы зашли в кабинет переговоров, там уже собрались почти все сотрудники нашей фирмы. Я выискала глазами на последнем ряду свободный стул и быстро к нему пробралась, пока кто-нибудь его не занял. В душе что-то трепетало не очень хорошее. Настораживал повод для собрания, но ведь не всегда говорят плохие вести в таких случаях и поэтому все плохие мысли пыталась отбросить. Почему-то первое предположение было, что нас хотят закрыть, и это больше всего пугало. Ведь если меня уволят, работу будет найти довольно сложно. Тем более мне деньги очень необходимы. «Простите, здесь свободно?» Я перевела взгляд на отвлекающего меня молодого человека. «Да». Улыбнулась я ему в ответ. Я Кирилл, кстати, из-за дела маркетинга. А вы? Юля, новый главный бухгалтер. Очень приятно. С вами нужно дружить. Подмигнул мне молодой человек. И мне приятно. Я пожала ладонь своему коллеге. Тут дверь в кабинет отворилась, голоса мгновенно стихли. И показался наш директор Илья Алексеевич. «Всем доброе утро!» – начал мужчина. «Я рад, что вы все здесь собрались. У меня для вас очень важная новость». Мужчина на секунду замер, а потом продолжил. «Вы знаете, что я уже не молод, поэтому мне все труднее управлять фирмой. И поэтому принял очень важное решение. Я передаю свою фирму» одному из самых лучших моих знакомых и просто замечательному человеку, который не только внесет инновации в нашу скромную деятельность, но и выведет ее на новый уровень». Кабинет сразу погряз в недовольных голосах, перебивающих слова директора. «Не переживайте, вас никто увольнять не будет». Попытался разрядить обстановку босс, но его слова мало чем помогли. — А сейчас познакомьтесь с вашим новым директором, Романов Владимир Андреевич. И тут на мгновение я глохла. Дверь открылась, и вошел он, человек из моих страшных снов. Володя очень изменился. У него стало ещё более спортивное тело. Мужчина был в сером костюме и чёрной рубашке, через которую просматривался его немаленький торс. Володя властно ступал на серый пол своими идеально очищенными ботинками. Руки сложены в карманах брюк. И даже до меня дошёл аромат его парфюма, который за это время не изменился. Столько времени прошло, а он предпочитает все те же духи, которые я однажды ему подарила. Когда мужчина подошел к столу, у которого стоял уже наш бывший директор, он презрительно прошелся по всем присутствующим своим волчьим взглядом, одновременно завораживающим и пугающим. Он стал еще взрослее и солиднее. Появившаяся седина, которая виднелась у него на висках, очень ему шла, придавала некий мужской шарм. Он медленно вынул руки из карманов и скрестил их на груди. Я не сводила с него взгляд, как и другие, присутствующие в этом кабинете. Этот мужчина заполнил все помещение собой. Несомненно... Он был хозяином везде, куда бы ни пришел, чувствовал себя в своей тарелке. В этом плане мало что изменилось за эти семь лет. Владимир одновременно пугал и завораживал. Он был как хищник, запертый в одной клетке с добычей. Я скрестила на руке пальцы, чтобы он меня не заметил и не узнал. Не знаю, как теперь работать. Наверное, уже никак. Вот только найду новое место и сразу же уволюсь. Что говорил Вова, я не слышала. Пропустила все до единого слова. Считала секунды до момента, как закончится это собрание. Я была готова первой выбежать из кабинета. Когда все закончилось, я сидела в своем небольшом кабинете Вела ромашковый чай и радовалась тому, что меня не узнал бывший муж. Когда он смотрел на сотрудников, казалось, вот-вот, и он меня заметит, узнает. Но удача была на моей стороне. А Вова изменился, и даже очень. От милого скромного Володя из девятого А-класса ничего не осталось, да и я уже не та, что была раньше. Я уже взрослая, 35-летняя женщина, которая сражается с судьбой за здоровье своего маленького сына и будет грызть землю зубами, но сделает все, чтобы он поправился. Суматошный странный день подходил к концу. Я была рада его окончанию. Хотелось быстрее убежать домой к сыну, который каждый раз с нетерпением ждёт моего прихода. Хотелось быстрее вдохнуть его детский запах и прикоснуться к его нежной коже. Думая о том, что скоро окажусь дома, я побыстрее накинула пальто и выбежала из кабинета. Я вышла на улицу и отправилась по тротуару в сторону остановки. Но автобус, на котором всегда езжу, уже ушёл. И теперь придется ждать следующего не меньше пятнадцати минут. На улице уже стало темнеть, и народу становилось все меньше и меньше. Вдруг около остановки затормозил черный внедорожник. Я не поняла, как все произошло, но в считанные секунды оказалась в салоне, не успев произнести и слова. Перед моим носом захлопнулась дверь. И я оглянулась, чтобы посмотреть, кто сидит рядом. Похоже, сегодняшний день намного хуже, чем я себе его представляла. — Привет, любимая! — проговорил Вова и улыбнулся, показывая идеально выбеленный оскал. — Володя! — выдохнула я, а мои поджилки затряслись от страха. — А ты знаешь, я сначала подумал, что обознался утром. «Но нет. Оказалось, что моя бывшая жена работает на меня. Представляешь?» Он проговорил это с энтузиазмом и хлопнул себя по коленям ладонями. «Если бы я не знала своего мужа как облупленного, то подумала, что он радуется этой встрече. Но все эти движения говорили об обратном. Ненадолго проговорила я и отвернулась к окну. «Конечно, ненадолго. Ты ведь уедешь в ближайшие дни». Что? Я удивленно на него посмотрела. «Я сказал, что ты соберешь все свои манатки и уедешь из этого города нахер. Или я тебе помогу. Ты поняла это?» А вот теперь мне стало очень страшно. Но я сжала ладони в кулаки, чтобы не показывать свой страх. «Нет», — твердо сказала я. «Что? Что ты сказала?» Видимо, муж был удивлен, не меньше моего. Я сказала «нет», — я никуда не уеду. Здесь мой дом. Мужчина заржал, как конь, а когда просмеялся, вытер ладонью глаза и уставился на меня. «Дом, говоришь? Ты избежала из этого дома». «И теперь здесь нет ничего твоего!» Последние слова он произнес отрывисто. «Можешь делать, что хочешь, но я из этого города не уеду. Мне некуда ехать». «Ой, а что это ты так? Не нашла нового хахаля? Или сбежала от него?» Вова скривил лицо в презрительной ухмылке. Я проигнорировала его слова и но они меня задели за живое, и не слабо. — Выпусти меня! — Дёрнула я ручку двери, но та не поддалась. — Выпущу, когда приедем. — Куда приедем? — Домой, любимая, чтобы ты собирала свои вещи. — Вова! — я не сдержалась и подняла на него голос. Никогда прежде не позволяла себе так с ним разговаривать. Но все это было в прошлом. Теперь я не та девушка, которая его боится. А может, все-таки та? Да, я безумно боялась своего мужа, точнее, бывшего мужа. Но у меня появилась цель, из-за которой могу пойти против всего мира. Прекрати! Ты не смеешь мне указывать, как и где жить. Ты и не хозяин этого города и моей жизни. Проговорила на одном дыхании и зажмурилась. Я понимала, что дергаю кота за усы, но по-другому не может быть. — У моей киски прорезались зубки? Раньше ты себе такого не позволяла. Мужчина приблизился к моему лицу, и я почувствовала его горячее дыхание. Он пальцами провел по моей щеке, отчего я дернулась, как от огня. «Прекрати поясничить, выкрикнула я, и у Володи в одно мгновение поменялся цвет глаз, а кожа стала на тон краснее. Он схватил меня своей широкой и сильной ладонью за шею, пригвоздив затылком к сиденью, и начал сдавливать моё горло. В ухо ударило теплое дыхание. «Я больше повторять не буду». «Если ты не уедешь в ближайшие дни, то я тебе помогу». «Я не могу уехать. Мне некуда», – Прохрипела я. Перед глазами уже начали появляться мушки. Мертвой хваткой держала его руку и пыталась оторвать от себя. Но это мало чем помогало. Пыталась ударить его, но все мои удары для него были ничтожны. А меня не ебёт. В прошлый раз нашла, куда уехать, и в этот раз найдёшь. Вова откинул меня одним рывком. Я почувствовала, что машина остановилась. Резко открыла дверь, выпрыгнула из салона и побежала в сторону подъезда. Я бежала к дверям, пытаясь отдышаться. А по лицу стекали слёзы. Горло ссаднило от сильного удушья. Все надежды на спокойную жизнь рухнули в одно мгновение. Быстро поднялась на свой этаж, но в квартиру идти не спешила. Не хотела, чтобы Пашка меня увидел такую, с испуганными и зареванными глазами. Я достала салфетки из сумки и вытерла растекшуюся тушь под глазами. Посмотрела на себя в зеркальце и вздохнула. «Да...» Теперь мне придется несладко, Но уезжать я никуда не собираюсь. Мне просто некуда. Ради сына я все вытерплю. Открыла дверь ключом и зашла в квартиру. А навстречу мне сразу же выбежал Пашка. «Мамулечка пришла!» «Привет, котенок!» Поцеловала я мальчугана в лоб. «Я так по тебе соскучился!» Малыш прижался своей щёчкой к моей щеке, и я, когда почувствовала тёплое прикосновение своего сокровища, страх начал потихоньку отступать. — И я по тебе, мой маленький! — Ты что, плакала? Сын внимательно посмотрел мне в глаза. — Нет, с чего ты взял? Попыталась я ему улыбнуться, а сердце кровью обливалось в эту минуту, и казалось, что я сейчас задохнусь от переизбытка эмоций. «У тебя глазки классные!» Он взял мое лицо в свои ладошки и заглянул глубоко в душу. «Нет, котенок, я не плакала. И где твоя буква «Р»? А ну, порычи для меня!» «Ра!» «Сын как тигр!» зарычал мне в лицо, а я улыбнулась ему в ответ. «Молодец! А теперь иди мой руки, будем ужинать!» Пашка быстро умчался в ванную, а я проводила соседку до ее квартиры и пошла на кухню.